Не уходи, Виктория, пробормотал он тем же гипнотическим голосом. Такого шанса ты больше не получишь. Она оскалилась и зашипела на него. Ты всегда успеешь убежать, мурлыкал Эдвард. Времени хватит, ведь ты это хорошо умеешь, верно? Именно поэтому Джеймс держал тебя при себе. Очень полезное приобретение для того, кто играет в смертельные игры напарница, безошибочно знающая, когда пора сделать ноги. Не стоило ему от тебя уходить.